Глава 43. Забравшись на кровать, я прикрыла глаза. На плечи резко навалилась усталость. Не столько физическая, сколько душевная. Как же надоел этот постоянный присмотр. Как же достали эти попытки выдать меня замуж. Вот уж женское предназначение. Рожать детей и варить мужу борщи. Как будто ни на что другое я не способна. И зачем тогда, спрашивается, училась на земле в УЗИ? для чего занималась своим бизнесом, делала карьеру. Теперь в другом мире все мои достижения никого не интересуют. В мире патриархата я всего лишь вещь, не больше. Но вот почему, почему нельзя просто оставить меня в покое и позволить жить так, как я сама того хочу? Ради чего все эти издевательства надо мной? Я сама не заметила, как раздражение сменилось. Сначала странной вялостью, а затем и сном беспокойным и затягивающим, как болото. Не помню, что именно мне снилось, вряд ли что-то хорошее. Пришла в себя я от того, что мое тело приподняли над кроватью и встряхнули. «Света, просыпайся! Приходи в себя, я сказал!» Голос отца звучал тревожно. Наверное, именно это и заставило меня открыть глаза. Что могло напугать могущественного Бога? Отец и мать стояли рядом в моей комнате, и внимательно вглядывались в меня, вернее, в мое лицо. «Она блокирует любое действие», — сообщил непонятно, что отец матери, и уже мне. «Света, сними защиту». «Что? Какую еще защиту?» — хотела спросить я, но голос меня не слушался. В рот будто песка насыпали, даже мычать не получалось. Поэтому я молчала, смотрела на родителей и молчала. «У тебя жар!» «Ты заболела, Света. Я не могу тебя вылечить. Ты закрываешься от меня». Отец каким-то образом понял мои мысли. «Ну, или я не владела своим лицом». «Жар, значит? Заболела, да?» «Неудивительно. Мой организм поддержал свою хозяйку и отправил нас с ним отдыхать, пусть и с помощью болезней. И у меня не было ни малейшего желания снимать ту самую защиту, которую я якобы поставила». Пусть лечат, как хотят. А я отдохну от сватанья, женихов и балов. С последней мыслью я провалилась в небытие. Я спала, просыпалась, снова засыпала. Меня постоянно кто-то звал, ругался, грозился, что-то обещал. Гораздо позже я узнала, что лечили меня земными методами, в том числе и с помощью сильных антибиотиков, почти неделю. И все это время я провалялась в состоянии почти полного беспамятства – Отец практически не мог применять магию. Его сестра, богиня места медицины и лекарей, а Райта, приглашенная в поместье из-за моей болезни, тоже оказалась почти бессильна. «Дитя двух богов. Что ты хочешь? Сила немеренна, контроля нет», – ворчала она, по словам Наташки, объясняя отцу, почему не может помочь. Но все в конце концов проходит. И я пришла в себя, а потом и пошла на поправку – Родители Арайта и Наташка дневали и ночевали в моей спальне. Арайта, наша с Наташкой родная тетка, оказалась женщиной веселой, пухлой и смешливой, с живым характером и практичными взглядами на жизнь. Она заинтересовалась аптекой, найденной в недрах поместья, осмотрела ее целиком и полностью, подцокла языком, сказала, что такое сокровище не должно пропадать, что этим всем обязательно нужно пользоваться». И очень скоро у меня появился свой лекарь, один из дальних родственников и Арайты, и мой. Джонс, высокий симпатичный шатен с синими глазами, моложевый и умный, буквально поселился в той комнате со склянками. Его горящий взор дал мне понять, что Джонс фанат в медицине. Ну что ж, в поместье были пустые спальни, а значит и лекарю место нашлось. И теперь я могла не беспокоиться о здоровье своих слуг. Знала, что их в любой момент поставят на ноги, причем не только с помощью средств народной медицины. Когда я достаточно поправилась, чтобы стоять на ногах, и уже не качалась из стороны в сторону, поднимаясь с постели, вредина Наташка соизволила сообщить мне, что свадьба Лисии и дочери герцогини адаль Лайтарской уже давненько прошла и таинственно замолчала. «Ну?» – поторопила я ее в нетерпении. «Как прошла? Неужели провал?» «Платье не понравилось?» «Наоборот!» – весело хмыхла Наташка. «Полный успех! Твоим портнихам уже выстроились желающие. В основном из придворных аристократок. Но есть и богатые купчихи. И я слышала, там очередь на пару месяцев вперед точно. Папа не особо доволен, ворчит, что так ты быстро все долги погасишь». С плеч словно булыжник скатился. Огромный такой, необъятных размеров. Я почувствовала, как на губы сама собой выползает довольная улыбка. Успех. Признание, очередь. Это все же случилось. Произошло. Я все же сделала это. Ну, не только я, конечно. Моя команда тоже. Надо в ближайшие дни, завтра, послезавтра обязательно туда попасть. Выплатить работницам аванс. Спросить, не появлялись ли у них знакомые, желающие работать на меня. Да и просто осмотреться. Может, ткани не хватает? Или фурнитуры? Помещение надо пройти, проверить места работы швей и закройщицы. И вообще, мне пора на работу. Хватит уже болеть. Вот именно этого мама и боялась. Ухмыльнулась Наташка, внимательно отслеживая мою реакцию. Она сразу предсказала твое поведение. Ты едва услышала в своем доме моды, так сразу же мыслями улетела туда. А Арайта уверяет, что ты еще слаба. И тебе надо как минимум двое суток отлежаться. Я нетерпеливо дернула плечом. Отлежаться? Да сколько можно лежать? Работать надо. Платье создавать для местной аристократии. Наташка со смешком вытащила из кармана платья, сложенное в четверо листок. Это твои швеи тебе передали. Пожелание. Что надо купить, чего не хватает и так далее. Лежи, изучай. И я цапнула листок. Быстро развернула его, уставилась на некрупный почерк. Да, действительно, пожелание. Ладно, полежу пока, раз уж моя родня и об этом позаботилась.